Глава 41. К надежде. Часть вторая. Сквозь утреннюю туманную изморось я увидела, как четыре десятка черных бронированных силуэтов поднялось над вратами и влетело в город. На какой-то момент я почувствовала ярость и страх. Анклав собирался атаковать еще раз. Однако потом я заметила мягкое, Карамельного цвета свечения обволакивающие комплекты брони анклава и поняла, что в них не было пони. Тяжелые ворота с грохотом отворились, и в город вошел подъемник. Но он был не один. Позади него шла изможденная долгой дорогой угольного цвета единорожка в белоснежной гриве, которой винились знакомые вплетения алвы золотого. Она была одета в боевое платье Рерити, а вместо седельных сумок на ее боках висели. Желтые аптечки. Это была она. Вельветремидь остановилась. Ее глаза расширились, когда она увидела меня. Мы смотрели друг на друга сквозь на дождя, разделенной рекой грязи, в которую превратилась главная улица новые плузы. Она отшатнулась назад, когда я галопом бросилась к ней. Между нами была боль. Но эту боль затмевала надежда, которую я почувствовала вновь, увидев Вельвет. Она попробовала попятиться, но я заключил ее в объятия прежде. чем ей удалось бы сбежать. — Ты тоже тут? — спросила она кротко. — Ну, конечно, ты тут. — богини. как же мы по тебе скучали! — сказала ей ей, не отпуская. — Пожалуйста, скажи, что ты больше не покинешь нас. — Я... я пришла, чтобы помочь. — пробормотала она в нерешительности. Я навещала Стилхувзе и увидела взрыв. — Она пришла сюда вчера, поздно ночью. — обратился ко мне подъемник. Помогала в основном пегасам, которые были слишком ранены, чтобы улететь домой. Ну, конечно, она помогала. В Льведремиде было плевать, кто перед ней. Она всегда была готова остановиться и помочь любому пони, что встречался у нее на пути. Неважно, хорошим они были или плохими. И лишь надеялась, что ее доброта не будет забыта анклавом. Я собирал их броню, — сказал подъемник, указывая рогом вверх. — Собираюсь отдать эти комплекты дидзиду. Думаю, они ей пригодятся. Мы в долгу перед ней за то, что она сделала. Надеюсь, это сможет погасить хотя бы малую его часть. В этот момент подъемник стал мне нравиться чуточку больше. В конце концов, ведь это она их всех позбивала. Намереваясь сменить тему, Вильвет Ремиде указала копытом на подъемника. Этот хвастался, что он самый лучший телекинетик на пустоши, сказала она с возмущением. Очевидно, что он еще не встречался с тобой. Мы с подъемником обменялись взглядами. Единорог усмехнулся, когда я отвесил ему почтительный поклон. На что он ответил мне тем же. Или я ошибалась. Впрочем, как и всегда, вздохнула Вильвай медик, глядя на нас. Подъемник был моим учителем, объяснила я. Он рассказал мне, как раскрыть свой телегенетический потенциал. Богиня, это звучало глупо. Я решила, что это из-за того, что я читала слишком много комиксов про кобыл-мечниц, и слишком долго была одна. Ксенит, и откуда только она взялась, прошептала мне на ухо. — А сейчас ты должна сказать. И теперь ученик стал мастером. Я моргнула, все еще пытаясь осознать то, что где-то рядом стояла невидимая ксенит. — Что? Почему? — Так принято, — серьезно прошептала она. Я потрясла головой. — Кем? На эту зебру, видимо, ответа не было. Подъемник пошел дальше, левитируя несколько десятков анклавских бронекостюмов, добытых им снаружи, в сторону абсолютно всего. Ксенит, отступив назад, казалось, растворилась в туманной сырости утреннего дождя. И все-таки Сильвер была права. Зебра была немножко жутковатой. Под дождем остались стоять только я и Вильвет. Одни. — Вильвет. — Литл Пип. — Сначала ты. — Давай лучше ты. — Мы остановились, разговор не клеился. Между нами повисла неналовкая тишина, нарушаемая лишь стуком дождя по металлическим крышам железнодорожных вагонов. «Литл пип, то, что я наговорила тебе тогда, это было ужасно!» Я глубоко вздохнула. Ее слова все еще отдавались болью в моей душе. Рана, нанесенная ими, была слишком глубока. Но, тем не менее, ты была права, — сказала я, Вельвет. «И ты пыталась защитить меня, докричаться до меня, остановить!» — добавила я, осознавая, что это была чистая правда. «Это была моя вина. Я должна была остановиться тогда!» Кобыла, тыкающая палкой в осиное гнездо, не может не быть ужаленной. На мгновение я задумалась, а существуют ли осы в Эквестрии до сих пор. Я видел их только в книжках. Ильи меди потрясла головой, хлопнув промокшей полосатой гривой. Нет, то, что я сказала, было грубо и... и лицемерно. Она стряхнула с себя аптечки. Желтые ящики с розовыми бабочками упали в грязную воду. Я недостойна быть последовательницей Флаттершай и недостойна быть твоим другом. Я видела, что она дрожит. Главным образом, из-за усталости и холода. Должно быть, она мчалась галопом всю дорогу от самого Фэтлока. А это было не близко. Я приподнял ее мордашку, подперев копытом ей подбородок, и заглянула вельвет в глаза. Они были мокрыми, не только из-за дождя. Она плакала. — Но я хочу, — продолжила она. — Я позволила пустоши изменить себя. Я понимаю это. И я была права. Большинство пони не заслуживает помощи. Но это не повод для того, чтобы так поступать. Я понимала. Я знала, что это такое, когда твоя вера в доброту пони колеблется. Я почувствовала это еще в яме. Когда все те рабы, которых я пыталась спасти, смеялись и улюлюкали, взывая к моей смерти. Но в отличие от вельвет, эта вера не была основной причиной моего желания помогать. Я понимаю, что все зависит от меня. Я хочу быть сильнее, чем пустошь. Не хочу позволить ей изменить меня еще сильнее.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 Настоящих героев узнают по поступкам, которые они совершают после своего падения, потому как они поднимаются на ноги, стряхивают с себя грязь и снова бросаются в битву на светлой стороне. — Бельвет, Флотершей гордилась бы тобой. Начала я, хотя и не была уверена, что говорю то, что нужно. Но говорила я ей это чистое чистого сердца, и должна же была моя искренность что-то значить. Она бы хотела, чтобы ты была с нею заодно. Не важно, что ты оступилась. У нас всех есть моменты, о которых мы сожалеем. И у меня тоже, ты знаешь. Никто не идеален. Никто не может быть всегда сильным. Думаешь, Джек никогда не лгала? Или Рэрити никогда не жадничала? Или Пинки Пай не грустила? Даже у Флаттершай были свои сады Контерлота. Я нежно улыбнулась ей над надеясь обнадежить. Главное, чтобы ты не позволял своим неудачам остановить тебя. Вельвет Ремеди долго глядела на меня и горько плакала. Казалось, внутри нее шла яростная битва. «Спасибо, Литл Пип. Я не заслуживаю таких друзей, как ты», — наконец сказала она. Отвернувшись, Эльвет уставилась в грязную воду, покрывающую ее копыта. После тяжелой паузы она все же произнесла дрожащим голосом. «Это я виновата, что Стил Хуфс погиб». «Что?» Она подняла голову. «Мне жаль. Я...» «Когда ты не вернулась, Стил Хуфс предлагал уйти». «Но я знала, что ты стала бы искать нас на том же месте!» «Другие думали, что ты мертва, но я отказывалась в это верить!» Вильвет говорила все громче, впадая в истерику. «Я настаивала, чтобы мы оставались поблизости! Я верила, что если ты переживешь взрыв, жар бомбы, то постараешься добраться до нас! И мы должны были быть на месте к этому времени, когда у тебя это получится!» Она задрожала, причитая. «Это из-за меня адские гонщи смогли так легко нас найти!» Это я заставлял нас каждый день разбивать лагерь вблизи того же самого места!» Вельвет Ремиди, рыдая, опустилась на землю. Я крепко обняла ее, обхватив своими копытами. Мне была понятна ее боль. Я прощала и была благодарна ей за то, что она сделала, и именно по той причине, по которой она это сделала. «Прошу, скажи, что ты будешь снова с нами!» — прошептала я наконец. «Мы любим тебя! Ты нужна нам! Без тебя...» Все равно что идти с открытой раной! Я обняла ее еще крепче. Мы так скучаем по тебе. И я начала вельвет, отстранившись и вырвавшись из моих объятий. Она встала, пристально глядя на меня. Нас разделял проливной дождь. Литл Пип! Фш бум Оранжево-рыжий вихрь врезался в Львет ремеди, сбивая с ног. И она оказалась в грязи скаламить, лежащим на ней. Вельвет радостно закричал он, прижимаясь мордой к перемазанной с ног до головы кобыли. И я. — Тебя рада видеть, — с трудом выговорила она. Каламити шагнул назад, оглядывая свою чумазу любовь. — Упс! — сказал он краснея. — Щайте, помогу! Прежде чем Вельвет или я успели вымолвить хоть слово, Каламити перелетел на другую сторону улицы и схватил бочку с дождевой водой, стоявшую у дома Райта. Фшшш! — Каламити опрокинул бочку на Вельвет Ремеди. Вильвет ахнула. — Что же? Хорошо, что я уже была мокрой. Грязи на ней не осталось. — Рад, что ты вернулась, — сказала и Каламити, абсолютно не сомневаясь в последнем. Вильвет робко прошлепала копытами по воде. — Если... если вы примете меня... — Чем ты говоришь, глупышка? — ответил Каламити с упреком. Вельвет взглянул на него. — Я хочу быть с вами. Я хочу помочь! Ее тихий голос звенел нотками мольбы. Каламити опустил морду в грязную воду и выловил оттуда ее аптечки. Водрузил их обратно ей на спину. Она поблагодарила его, а он, дразня, потянулся к ней грязными губами, угрожая поцеловать. — Все снова выйдет так, как и должно быть, не так ли? — спросил Ксенит, материализуясь рядом со мной. Я кивнула. Дождь начинал стихать. Внезапно взглянув на вельветри Миди Каламити, я поняла. Последние кусочки головоломки встали на свои места. Доброта и верность. А были сомнения. Тяжелые черные грозовые облака сменились более легкими серыми, но все еще полными дождя, когда небесный бандит приближался к руинам Мейнхэттена. Каламити тянул фургон, по бокам от него летели двое сопровождающих нас грифонов. «Не думали поставить энергомагическую турель наверху этой штуки?» обратилась Реджи к Каламити. поглядывая на крепление на крыше небесного бандита, где Стил Хувс стоял во время прошлых битв. Каламет ответил не сразу. Думаю, он так же, как и я, чувствовал, что установка пушки будет чем-то вроде попытки найти замену Стилхуфзу. Мысль, конечно, глупая и бесполезная, в стиле раннего каламити с энтузиазмом, бежавшего обшаривать стоило или трупы стальных рейнджеров. Но теперь было по-другому. Это был Стил Агась. — сказал он, наконец. — Думаю, Стил Хуфс одобрил бы это. Ему бы хотелось, чтобы мы могли себя защитить. Просто не было времени этим заняться. Кэдж летел с другой стороны, беседуя с Фильветремеди. — Так значит, ты последовательница той пони, под которую разукрашены все аптечки, да? — Да, — заявила Тремеди, подкладывая копыта под себя. Ее имя Флаттершай, и она была лучшей пони. Кэйдж задумался. — Но ты ж говорила, что это именно она придумала мега мегазаклинание. Насчет этого Вельвет оказалась на удивление откровенной. Видимо, ответная реакция на наши попытки скрывать это. — Из-за которых и произошел апокалипсис, — продолжал Кейдж. — Выходит, ты — последовательница апокалипсиса, так? В Вельвет Ремеди был достаточно одного удара сердца, чтобы ответить. — Ну, если так пони будут называть каждого, кто стремится быть добрым, как Флаттершай, то и я буду так себя называть. Без всяких оговорок. Внезапно Каламити резко спикировал вниз и теперь летел прямо над руинами городских улиц. Грифоном, которые следовали за ним, словно тени потребовалось лишь мгновение, чтобы изменить направление, и вот они уже парили к тому месту, где Пегас быстро остановил небесный бандит, спрятав нас в тени полуразвалившегося магазина с названием «Радио Принц». «Что случилось?» — поинтересовалась я, глядя, как Каламити быстро освобождается от упряжи, а затем выпрыгнул из фургона. — Разве ты ничего не заметила? — спросил Ксенит. Ее экзотический голос, казалось, звучал с недоверием. Мне не потребовалось много времени, чтобы понять, что она имела в виду. Примерно через десять минут ожидания, которое мы провели, присев за магазинной стойкой, тусклый свет, едва пробившийся из-за завесы облаков, затмила черная, поражающая размером передвижная крепость Анклава. Махина спускалась вниз в окружении четырех кораблей типа Раптор. формой, она отдаленно напоминала наковальню. Четыре огромных грозовых облака протянулись под ней по два с каждой стороны. Свет от молнии, соединяющий их своими дугами, окрасил полуразрушенную улицу Мейнхэттена в контрастные черно-белые тона. Одним концом каждая из туч была прикреплена к раптору, а второй их конец вливался в огромное грозовое облако, державшее на себе всю массу исполинской крепости. Днище ее, казалось, было истыкано множеством турелей. Я даже различила там несколько люков, которые, возможно, использовались для бомбардировки или для сброса боевых повозок. «Какого... какого хрена? Неужели нас нельзя оставить в покое хотя бы ненадолго? Они узнали, что у нас есть пегас, способный совершить сверхзвуковой радиоактивный удар», — напомнила маленькая пони в моей голове. «Чего же ты теперь хочешь?» Даже Пээрлайт тихо присвистнула. «Это рассвет!» — сказал Каламити с легким благоговением, глядя, как огромный корабль плывет над руинами Мейнхэттена. Заметив, что мы все уставились на него, Пегас Кашлянов объяснил. «Мобильная осадная платформа класса Тендерхед!» «Ты же сказал, что Анклава всего четыре Тендерхеда!» — указала я наружу, надеясь, что это не звучало обвинительно. А и «Два из них постоянно в работе. Один в ней Варра!» а другой отдан по заданию Высшего Совета. Я прикинула в уме, и Каламити, и Прайд говорили о полке Анклава, как о четырех рапторах и сопровождающих их войсках. Именно столько, должно быть, мог нести и развернуть Тандерхед. Полный полк вместе с членом Высшего Совета приземлился в Марипоне прямо перед тем, как бомба взорвалась. Вероятно, полк прилагался к собственному Тандерхеду Высшего Совета. «Сотни пони», как сказал командир Винтер. Я почувствовала легкое недомогание. «Если не подключают тендерхеды к операции вжигания, то значит назревает большое наступление», предостерег Каламити. И «Не очень многих потеряли за эти дни. Если сейчас они не одержат несколько крупных побед, то сорвется все их вторжение, и очень много их лидеров потеряют свои посты на следующих выборах. Так что им больше нельзя отвлекаться на мелкие цели». Теперь понятно, почему они не начали еще один штурм Эплузы, задумчиво Тетил Кейдж, или Разбитого Копыта. «Ну и куда, по-твоему, они направляются?» — спросил Эксенит, когда Тень наконец-то ушла, вернув дневной свет, если его можно так назвать, обратно на улице. «Судя по направлению, я бы сказала, что их цель Филидельфия», — предположила Рейджи. «Ну, если, конечно, они не планируют припарковать эту штуку над башней Тенпони». «Блядь, блядь, блядь!» «Каламити!» — выпалила нервно. «Помнишь, я говорила тебе, что мы можем сделать так, чтобы все эти смерти и потери были не напрасны. Положить начало чему-то лучшему!» Пегас взглянул на меня. Его выражение морды говорило о том, что он помнил про данное мною обещание. Остальные же уставились на меня с непониманием. «Что ж, у меня появился план. Я знаю, как это можно осуществить!» Начала я. Гарифоны выглядели взволнованными, и, казалось, колебались. Ксенит была сдержана, как обычно, а вельветремедия застыла с выражением беспокойства на мордочке. Но глаза Каламити лучились надеждой. Сам он улыбался, а потом неуверенно спросил. — А что значит моего плана? — Да, сперва твой план, — убедила я его. Мой друг взглянул на меня с облегчением. — Но это новое наступление Анклава, словно заноза в заднице. Мне нужно сперва узнать, сколько времени у нас в запасе. Каламити согласно кивнул. Потом, хлопнув себя по лбу, сказал. — Окей? Раньше мы не видели тендерхедов. Это значит, что они еще используют наземный коммуникационный центр, через который координируют действия всех своих сил. Я захлопал копытами. Идеально. Мы должны ворваться в их коммуникационный центр и узнать, что и когда они планируют сделать. Именно об этом я и думал, — сказал Каламити спустя мгновение. Центр должен располагаться довольно высоко. Я думаю, что они использовали для этого башню Тенпони до того, как их оттуда выгнали. Ну, похоже, они нашли другое место. Я вспомнила Блэквинг, вспомнила, на каком расстоянии я смогла принять сигнал от ее портативного передатчика. Тогда когти были заперты в похоже идеальном месте для вещания в башне подковы. Я была уверена, что именно там сейчас и располагался коммуникационный центр анклава. У тебя есть план? Вельвет Ремеди высунул в переднее окно небесного бандита, разговаривая с Каламити. У тебя? Каламити заржал, заводя небесный бандит на посадку к башне Тенпони. Я тяжело вздохнула, когда его копыта коснулись крыши. «Я постоянно возвращаюсь сюда», — пробормотала я. «Но Хамейч все нет и нет». «Не говори так!» — бросил Каламити вельвет, когда он осмотрел место посадки и выбрался из упряжи. «А ты это звучит так, будто мы обречены!» «И здесь мы именно по твоему плану?» — уточнила она. «Газь, нужна помощь твоего друга, Лайфблума». — Спокойно, — ответил Каламити. Я заметила, как съежилась Вильветри Меди от этих слов, сделав единственно возможный и неприятный для нее вывод. — Ты собираешься сделать что-то со своими воспоминаниями? Я правильно поняла? Каламити кивнул, ничуть не смутившись. — Черт! А ведь он гордился этой идеей. А Газь... — Ты... Ты ведь не собираешься забыть меня? Каламити аж споткнулся, пораженный. — Проклятие нет! — С жаром ответил он. «Литл Пип сказала, что Лайфблум может взять воспоминания, не забирая их!» Он посмотрел на меня взволнованно. «Ведь «Да так, Литл Пип?» «Да, Лайфблум может записывать воспоминания так же легко, как и удалять!» Это немного успокоило Вильвет и Меди, но не до конца. «И сбор твоих воспоминаний поможет нам разгромить самых быстрых и смертоносных охотников Анклава? Напомни, как!» Вот оно, первая авось. «Не-не!» — захлопал крыльями Каламити, распираемый гордостью. Мы не собираемся громить Вандерболтов, Львет. Мы собираемся спасти их! Встретивший нас коричневый жеребец в яблоках, был не тем единорогом, которого я надеялась увидеть, но он выглядел знакомо. Он был тем, кто сообщил мне о юридических деталях, связанных с казнью Монтерея Джека, и он тоже был членом сообщества «Сумерек». «Сверхзвуковой радужный удар!» — говорил он одновременно, протирая кусочком ткани, парившей перед ним очки. — Или, если точнее, токсичный радужный удар. — По-моему, именно так его называют радиус сопротивления, я прав? — Радиус сопротивления? — Оу. Он поднял бровь, переместив очки обратно на морду. — Да. Именно так окрестная знать начала называть короткие прерывания радиовещания анклава DJM Pond 3. — Радиус сопротивления. А мне нравится. — Так держать, Хаммейдж! — «Так сообщество Сумерек собирается помогать нам?» — спросила я не в первый раз. «Безусловно», — подтвердил жеребец-адвокат, «вы и ваша разношерстная банда доказали свое стремление и свой потенциал в достижении успеха. Для нас будет честью протянуть копыта помощи в этой битве». И задумчиво добавил. «Сверхзвуковой радужный удар в моей жизни мы с Каламити переглянулись. Ну, прям сейчас нам нужен только лайфблум». а точнее его знания о магии памяти. Единорог в яблоках кивнул, даже не взглянув на Каламити. «Конечно. Я пошлю за ним прямо сейчас, а тем временем ваши прошлые апартаменты уже готовы. И, кстати, — добавила я, — есть кое-что, что я должна обсудить с вами как можно скорее. Один юридический вопрос». Он развернулся, глядя на меня через оправу очков. «В самом деле?» «Для него как можно скорее должно было наступить менее чем через час». Я была немного удивлена внезапным желанием сообщества «Сумерек» помочь нам. Может, я становлюсь параноиком, но то, что все начинает идти так, как по маслу, заставляет меня нервничать. Тем временем мы зашли в предоставленные нам апартаменты в ожидании лайфблума. «Шикарно!» — присвистнула Реджи, глядя на прекрасные обои и мраморные плитки пола. Она ткнула когтем в одну из превосходных подушек. Кэтч пошел проверить окна. Его взгляд метался так, будто он высматривал снайперов. «Без шуток!» — сказал он. «Если бы мы жили в таком месте, вряд ли бы нам захотелось возвращаться на пустоши и что-то там мутить!» Он задернул занавески и кивнул сестре, которая тут же заняла стратегическую позицию у двери. э я что-то не думаю, что кто-то будет атаковать нас здесь!» — намекнул Каламити. Наши грифоны-охранники посмотрели друг на друга, посчитав Каламити восхитительно наивным. «Газированной воды!» — предложила им Вильвет Ремеди, вытаскивая ее из подарочного набора в ванной. Я вздрогнула, почувствовав себя немного смущенной. Вельвет реветировала всем нам чашки и из своей. «Да уж. Газировано прям сильнее некуда», сказала она скептически, посмотрев на газировку. «Но сойдет». Мы были в башне Тенпони. Здесь Вельвет всегда старалась себя побаловать. «Ну, а пока они там будут копаться в мозгах нашего Каламити, может, прогуляемся с тобой в спа, Литл Пип?» «О, да вы пони в своем репертуаре!» съязвил Кейдж, закатывая глаза. Я обдумывала это, пока снимала броню и направлялась в ванную комнату. После всего плохого, поход в спа был бы просто раем. Но прямо сейчас я просто хотела помыться, почувствовать себя снова чистой. Я уже и забыла, каково это. Как только я уронила свою укрепленную броню на пол, Вилюэт Ремиди провела своим рогом, счистив с нее кровь и грязь. — Может быть, если будет время. Но я хочу использовать его для того, чтобы пробраться в башню подковы. Я угадала с местом, который выбрал Анклав. Мы разглядели множество антенн на крыше. Ну еще и Раптор, круживший наверху, было как бы довольно трудно не заметить. Я посмотрел на их своих спутников, новых и старых. «Тайная операция. Войдем и выйдем». Гась, «Все твои детально разработанные тайные операции проходят именно так», — стезил Каламити. Игнорируя его, я продолжила. «Я возьму с собой Ксенит». и одного из грифонов, чтобы долететь до туда, и для того, чтобы использовать облачные терминалы. — Пойду я, — предложил Кейдж. — У меня аж перья чешутся от такого веселья. Вильвет подошла к Каламити. — Итак, насчет этого плана... Каламити улыбался, смотря прямо в глаза. — Ты хочешь обратить вандерболтов, Помочь им осознать, что они сражаются не на той стороне? Дать им шанс стать героями? — Агась, — сказал он. Ее морда была в считанных сантиметрах от ее. «Знаешь, часть меня говорит, что это офигенно!» Она одарила его самодовольным взглядом и подвинулась так близко, что, наверное, они чувствовали дыхание друг друга. «И ты никогда еще не был таким сексуальным!» «Ну вот и все!» Я быстро вскочил на копыт, левитируя броню к себе. «Нам уже пора приниматься за дело!» Я выскочила за дверь, броня летела позади меня, а Кэйдж с Ксенит галопом выбежали следом. до того, как эти двое начали целоваться. Я ступила на край провала, образовавшегося за последние двести лет из-за того, что однажды не выдержали перекрытие потолка двумя этажами выше. Он обрушился вниз, проломив пол под собой, и вся огромная масса обломков устремилась вниз, разрушая нижние этажи один за другим. Уцелевшие половинки комнат создавали затейливую сотовую структуру вокруг образовавшейся каверны. Пылинки лениво плавали в этом огромном пустом пространстве. Все было таким, как я и запомнил. Когда я заглянула в яму, полную обломков, маленькая пони в моей голове напомнила мне, что где-то там внизу Пинки Пай устраивала свою последнюю вечеринку, навсегда затерявшуюся в шаре памяти. Добраться сюда было... ух, блин! И почему мой разум на слово «легко» сразу выдавал мафины? Казалось, из-под моей шкуры проглядывал Дидзиду. Нет, не в смысле гниения зажил. После секундного внутреннего спора я сошлась налегко. У Ксенит был ее зебринский плащ-невидимка. Я же использовала свой стелс-бак. Кэтч, конечно, здорово нас демаскировал, но мы обе постоянно мониторили пространство перед нами. Убеждаясь, что впереди чисто, Ксенит сбрасывала капюшон своего плаща, давая ему знать, что путь свободен. Несмотря на то, что Кэйдж был подростком, он не проявлял признаков нетерпения. Он был достаточно благоразумен, чтобы не рваться в бой раньше времени. За исключением его собственных бритвенно-острых когтей, Грифон был вооружен только ножами из когтей адских гончих и клинками на крыльях. Первый Грифон, которого я увидела, один из тех, кто принимал участие в атаке на поезд, был вооружен такими же. Я помнила, с какой легкостью он снес ими голову пони. Но я боялась, что против Пегаса в силовой броне они будут не столь эффективны. Поток разноцветной магической энергии замелькал сквозь пустоту, обрушиваясь на обломки разрушенного потолка, а также в стол, опасно свисающий над провалом. Стол растаял, стекая каплями в развалины внизу. Ого, что-то новое! Ныряя в укрытие, включил лун. Мы были почти в той же самой точке, где стояли три аликорна, когда я была здесь в последний раз. А напротив нас, почти в том же месте, как тогда была я, находился штурмовик конклава, который полил в нашу сторону из тяжелого мультикристального боевого седла. Я вытащила мало Макинтош, наводя его на атакующего на с помощью ЗПС, но вынуждена была нырнуть в сторону, когда разряды магии его оружия расплавили мое укрытие. С другого этажа к нам метнулось еще два Пегаса. Штурмовик же продолжал поливать нас огнем, не давая поднять голову, пока они заходили с флангов. Первый гвардеец Анклава вышел нам в тыл через офис справа от нас. Кейдж преградил ему путь, помчавшись на закованного в броню пони со своими клинками наготове. Эта атака доказала, что мои страхи были одновременно и обоснованы, и напрасны. Его лезвие на крыльях лишь высекли искры с брони Пегаски, не нанеся никакого вреда. Прямо перед тем, как Кейдж всадил свой нож ей в горло. Уже когда с первым гвардейцем было покончено, несколько лучей ударили Кейджу в спину. Броня когтей, которую он носил, приняла на себя удар, но один из выстрелов поразил его правое крыло. Юный грифон свалился с клёкотом, крепко зажмурив глаза, чтобы сдержать слезы. Вторая кобыла-гвардеец приземлилась этажом выше. Я слышала характерное «клац-клац-класс», когда она сбросила гранаты через трещину в нашем потолке. У меня был уже большой опыт общения с гранатами. Они отправились обратно наверх. Ну, согласна. Не самая лучшая моя идея. Поскольку взрыв хоть и убил пегаску над нами, заодно обрушил потолок на наши головы. Моя магия рассеялась, когда содержимое комнаты этажом выше посыпалось на меня. Что-то тяжелое и обжигающее швырнуло меня на пол. Боль пронзила мои задние ноги. Меня придавило переломанными половицами и расплавленными останками картотеки. Кейдж открылся в дверном проеме. Ксенит нигде не было видно. К счастью, я все еще была невидима, когда штурмовик напротив нас начал поливать нашу комнату магической энергией. По крайней мере, обломки хорошо защищали от жара. Я в отчаянии крутила головой, высматривая, куда упал малый Макинтош. Шквал радужной энергии иссяк, когда штурмовик начал перезаряжать свое оружие. Внезапно на пол рядом со мной упал мой револьвер. Подарок от невидимой зебры. Я подхватил его своей магией, используя заклинание прицеливания. Снова поймала пегаску на мушку. Бах! Бах! Бах! Конец второй части.